3. Белликус. Относящийся к войне. Боевой. В шестом ангаре жутко холодно. Холода на станции в целом предостаточно. Вокруг нас космос, где его хоть отбавляй. Что важно, так это тепло. Тепло — это выживание. Раз в год знать отключает отопление в нижнем районе в целях экономии энергии станции. Им даже хватает наглости называть это праздником зимней причудой. На улицах сгущается туман, вытекающий из труб сернокислые пары, кристаллизуются, превращаясь в неоновые шипы. Люди замерзают насмерть в постелях, а благородные продолжают утверждать, что мы должны праздновать это событие. Вся ненависть в моем сердце превращается в острие, которое коля гонит меня вперед. «Туман в шестом ангаре даже гуще, чем во время зимней причуды. В нем едва можно ориентироваться. И как же мне искать путь к седлу боевого жеребца?» «Запуск деконтаминации через пять, четыре, три, два...» Бесстрастный механический голос отзывается эхом. Я морщусь от внезапной вспышки синего лазера, направленного на меня. Он ползет по моему телу, Сетью лучей изучает его под каждым углом. Это что-то вроде системы идентификации. Должно быть, я прошла, потому что крылатый шлем и белый костюм вдруг срастаются, соединяясь под моим подбородком. Раздается резкое шипение, от которого уши сначала закладывает, но приглушённый шлемом шум резко смолкает, когда густую дымку вытягивает из ангара. И остаются только чистые, белые с золотом, мраморные стены. «Деконтаминация завершена. Будьте любезны проследовать в седло». Голос звучит холодно, а меня обжигает страх. Космос не прощает ошибок даже тем, кто находится в седле. Наездникам случается погибать во время езды, хотя и немногим, и сравнительно редко. Во время турнирных сезонов в новостях чаще сообщают, что кто-то из наездников сломал конечности или утратил функции мозга, Но я должна умереть в этом боевом жеребце. Меня ждет не какая-нибудь травма, а окончательная смерть. Иначе быть не может, и моя смерть обрушит на дом от Клэров удар, который оказалось не под силу нанести моей жизни. Сквозь забрало я замечаю плавное движение. В мраморной стене раздвигается дверь. Единственный выход. Я уже усвоила, что на укусы страха надо огрызаться, отвечать укусами иначе он поглотит тебя целиком. Я иду вперед, не обращая внимания на бешеный стук сердца. Следующая комната почти такая же, как первая. Единственное отличие — круг на полу, в котором свободно могут разместиться три человека. Круг сделан целиком из черного стекла и окружен светящимся изумрудным кольцом. У каждого боевого жеребца имеется седло, место, откуда наездник управляет роботом. Видимо, это оно и есть. Я встаю в круг и с содроганием жду. Мгновение, и зеленое кольцо, загудев, начинает подниматься. Тонкое, прозрачное, окрашивая мир в изумрудный цвет, оно движется вверх и смыкается над моей головой, образуя твёрдосветный цилиндр. Что-то неожиданно падает на черный стеклянный пол к моим ногам. Бледный, сиренево-голубоватый шарик, а потом к первому прибавляется второй, и еще и еще. Я беру один в руку. На ощупь он как дешевый медицинский гель, который можно найти в аптечке первой помощи. Поначалу, из-за радужных переливов, мне кажется, что он масляный. Но присмотревшись, я понимаю, что сияние исходит от странных мерцающих серебристых вихрей, медленно движущихся в нем. Я наклоняюсь, чтобы понюхать его. Запах горький, с цитрусовыми нотками. Что это вообще за... Щелчок эхом отдаётся над головой. Я поднимаю глаза как раз в тот момент, когда верхняя часть цилиндра открывается, и на меня выплескивается волна геля. Я скребу ярко освещенную стенку, но бежать некуда, а гель продолжает литься, заполняя пространство и доходя мне до пояса, а затем поднимаясь к плечам. Когда он достигнет вентиляционных отверстий в шлеме, я задохнусь. Нет, это невозможно. Если бы каждый наездник задыхался в седле, не было бы никаких турниров. Мерцающие серебристые вихри пронизывают гель. Они похожи на червяков, головастиков или клетки, маленькие и поглощенные борьбой за выживание. Наномашины? Вполне возможно. Знать и свойственно приберегать лучшие технологии для себя, а боевые жеребцы предназначены только для благородных. Странный гель почти заполнил цилиндр, дошел мне до шеи, а я все еще не чувствую его давления. Напротив, мне становится легче, словно он не давит на тело, а поддерживает его. Гель поднимается, до забрала, и еще мгновение, и я полностью погружаюсь в него. Храбрость не в том, что ты делаешь, а в том, что ты способен выдержать. И я держусь, пока гель просачивается в шлем через вентиляционные отверстия. В носу и в глазах он ощущается, как прохладный бархат. Я задерживаю дыхание, но вскоре начинаю задыхаться и делаю глубокий вдох, втягивая гель в легкие, хватаясь руками за стенки цилиндра. Гель заполняет мой рот горьким цитрусовым вкусом, растворяется на языке, и я глотаю кислород, словно воздух. Поняв, что этим веществом можно дышать, я чувствую, как паника глубоко в груди утихает и застываю. Все еще живая и способная отомстить. В этот момент приглушенная вибрация пробегает по полу. Из-за серебристого геля не видно ничего вокруг, но дрожь, пробирающая до костей, подсказывает, что я медленно опускаюсь, пока со звонким щелчком не достигаю места назначения. Вспыхивает молния. Электрический ток пронзает тело, прожигает его болью такой, что невозможно пошевелиться. Губы растягиваются, обнажая зубы, веки поднимаются, оставляя глаза широко открытыми. В судорожно-дрожащем поле зрения я вижу, как серебристые вихри в геле разгораются, движутся быстрее, чем прежде, раскручиваются, стремительно вращаясь, и когда боль внезапно утихает, ее сменяет чувство понимания. Я понимаю, что я здесь не одна. Что-то находится здесь, рядом со мной, витает вокруг. С такой же ясностью чувствуешь, что кто-то стоит за тобой во сне. Когда пристальный взгляд чужака жжёт тебе затылок, а от невидимого тела веет жаром. Это кто-то громадный, даже больше красного наездника. Кто-то отличный от меня. А потом он начинает двигаться. Прежде чем мой ужас успевает разрастись, он мягко дотрагивается до меня легким, как перышко, бережным касанием, которое я могу ощутить ментально, Но не видеть. Что-то вроде головной боли наоборот, словно на череп изнутри нажимают пальцем. Это воспринимается как любопытство, но не мое словно вопросительный наклон собачьей головы. Подобие приглашения, незримая рука, поданная мне. Это рубеж. Крутой поворот судьбы, за которым не видно дальнейшего пути. Смерть. Ты должна ждать, когда их накажет Бог. Синали. Нет, мать не стану. Я откликаюсь на зов. В одно мгновение мое тело становится раскаленным, а затем ледяным. Меня бросает в пот, потом знобит, и я разрастаюсь. чувствую, как увеличиваюсь в размерах, ширюсь, как руки вытягиваются становясь гораздо длиннее, чем на самом деле. Только грудь, наполненная тяжелым биением сердца, ощущается как обычно. Я не понимаю, что за чертовщина происходит. Знаю только, что это и есть оказаться в седле. А еще, что тот, кто сейчас здесь со мной, огромный, а я маленькая. Мы разные, но невесомый гель и электричество соединили нас каким-то образом, встроили в мысли друг друга. «Рукопожатие завершено», — Отдается под шлемом дружелюбный механический голос. «Приготовьтесь к немедленному вводу в действие через семь, шесть, пять, четыре, три...» Это и есть боевой жеребец. Ощущается он как человек. Моя память сразу напоминает мне о настоящем ИИ, искусственном интеллекте, который был запрещен несколько веков назад после того, как взбунтовался. Псевдо-ИИ используется на станции повсюду — От подпрограмм отчистки до хирургических роботов. Но настоящий ИИ запрещен законом. Даже благородным хватает ума не ставить на боевых жеребцов настоящий ИИ. Им требуется то, чем можно управлять, а ИИ, созданный нашими предками, не поддается управлению и контролю. Вот почему предшественник короля Рессинимуса приказал уничтожить его. «Кем бы ты ни был, — шепчу я, — прошу лишь об одном, — убей меня». «Две? Одну?» Пол под нашими ногами раскрывается со щелчком, и мы падаем. Мои внутренности подскакивают к горлу, словно кто-то наносит удар кулаком изнутри, невесомость сразу же берет свое, и вот мы уже свободно парим в условиях нулевой гравитации. Либо все генераторы, обеспечивающие гравитацию на станции, дали сбой, либо вокруг... Серебристые вихри в геле медленно рассеиваются, отступая от забрала, и я снова обретаю способность видеть чистый мрак с рассыпанными в нем триллионами триллионов холодных, колких, крошечных, как булавочный укол звезд. Космос беззвучный. Безвоздушный, безжизненный, он раскрывается передо мной, подобно наводящему ужас черному цветку, сердцевина которого ослепительно белое солнце вдали. Перед моим мысленным взором вспыхивают образы аварии, пробоины в обшивке нижнего района, тела, выброшенные в космос и вернувшиеся обмороженными, мумифицированными, с разорванными во всем теле полостями. Еще теплая кожа отца. Заиндевевшая в тот же миг, как я вытолкнула его труп из шлюза. На моей коже нет ини, я все еще дышу. Должно быть, я в отцовском боевом жеребце. Ощущение мощи, длинных конечностей и жара в груди. Я чувствую все искаженно, неловко. Я видела по визу, как благородные верхом на гигантских боевых жеребцах высотой из дом сражаются на пафосных турнирах в космосе. История повествует, как 400 лет назад рыцари во время войны отправились на мехах в космос, чтобы защитить Землю от врага. Но смотреть и читать — не то же самое, что действовать. Когда действуешь, захватывает дух. Действовать невероятно страшно. Я еду верхом. Но как минимум держусь в седле, зависнув в пространстве. Я смотрю вниз и вижу под собой гладкие белоснежные металлические конечности — ноги — и такого же цвета руки с позолоченными пальцами. Это все равно, что смотреть на собственное тело, которое вдруг стало громадным и слишком сверкающим. Говорят, Бог сотворил человека по своему образу и подобию, но и человек сделал боевые машины подобными себе. Боевой жеребец не конь, а гигантский искусственный человек, закованный в броню. Он стоит вертикально на толстых ногах и массивных ступнях, Его торс расширяется от осинной талии к могучей груди и плечам, тело венчает голова в шлеме, как правило, без видимых отверстий для глаз, ушей или рта, в космосе любые отверстия становятся слабым местом конструкции. Ступни, щиколотки торс и спина усеяны плазменными соплами. Все металлические края отшлифованы, эффектно, хоть и бесполезно, поскольку обтекаемость в вакууме не имеет смысла но если знать желает красоты, она добивается ее любой ценой. Я медленно плыву в космосе. Передо мной возникает голографический экран и зависает среди звезд, показывая с высоким разрешением двух мужчин в шикарных жакетах и с гарнитурой на голове. Они восседают перед трибунами до отказа заполненными пребывающей в нетерпении публикой. В этих двоих я узнаю турнирных комментаторов, назначенных королевским двором. Приветствуем всех и каждого на полуфинале 148-го ежегодного кубка Кассиопеи!» Громогласный рев зрителей почти заглушает продолжение речи, но я перестаю слушать едва взглянув на станцию. Я впервые вижу свой дом снаружи. Его очертания мне знакомы. Металлическое кольцо, покрытое и чистыми, как соты, проекционными щитами, радужно переливающимися, напоминая нефтяную пленку. Ось пронзающее кольцо и множество ослепительных твердосветных магистралей, соединяющих эти два элемента, подобно ярко-оранжевым спицам колеса с вагончиками подвесной дороги, снующими туда-сюда. Зеленый газовый гигант Эстер, на орбите которого находится станция, завис за ней. С десяток вспомогательных станций окружает громадную планету. Одни движутся в связке с ее многочисленными лунами, другие — свободно, Но все они, намного меньше по размеру, чем Эстер, медленно терраформируют ее поверхность с тех пор, как 400 лет назад кончилась война и семь станций были отброшены с орбиты Земли в дальние солнечные системы последним ударом врага. Где-то там и он. Отец. Я оглядываю пространство вокруг станции. Ось ее центральной части, где живут благородные, Тысячи солнечных панелей, обращенные и к Эстер, в земную сторону, и от нее в звездную. Нигде не видно трупа, седых волос, гофрированных манжет, белого плаща. Тело отца я не вижу, но ведь я нажала кнопку шлюза и наблюдала, как свидетельство моего преступления уплывает в космос. Где же он? Гравитация Эстер не могла притянуть его так быстро. Мои поиски прерывает появление еще одного голого экрана. Лицо комментатора на нем сияет отчасти. Друзья, сегодня мы приготовили для вас потрясающий бой. Прославленный дом от Клеров наконец вступит в схватку с неукротимым домом Велерейдов. Оба они известны своей гордостью и боевым мастерством на Ристалище. Кто же одержит верх? Кто потерпит поражение? Это известно лишь небесам. Я пытаюсь смахнуть голый экран в сторону, но он не тускнеет, как экран виза. Еще один низкий, рокочущий голос слышится в моем шлеме. Красный наездник. Прошу прощения за выражение, но какого хрена летучего ты творишь, Мирей? Это же не любительский турнир. Двигай к своей платформе. Багровая точка рассекает пространство, приближаясь ко мне. Боевых жеребцов я видела на визе, на плакатах, в виде фигурок в руках у детей, но не так. Громадными, подсвеченными на фоне холодного космоса и светящейся зелени эстер. Он слишком велик, слишком реален и приближается очень быстро. Такая громада не должна двигаться настолько грациозно. Боевой жеребец красного наездника цвета подсыхающей крови, багровый, оттененный густо-коричневым и длиной примерно с поезд подвесной дороги. Похожий на клюв выступ его шлема проходит от рта вверх к колбу и дальше по черепу, напоминая птичий гребень. На ногах у него украшения в виде перьев. На миг я задаюсь вопросом. Где у него седло? В груди или в голове? Где помещаемся мы, управляя этими исполинскими марионетками? Я смотрю вниз на могучую белую грудь своего боевого жеребца. Должно быть, я где-то в торсе, по ощущениям, занимаю положение в центре. Красный наездник устремляется ко мне на реактивные тяги, и я, завораженное, смотрю на две горячие малиновые ленты плазмы, которые тянутся за ним, прежде чем космический холод их рассеивает, пожирает. Тепло — это выживание, но лишь сейчас я понимаю, каким оно бывает красивым. Слишком поздно. Из динамиков настойчиво звучит хрипловатый голос красного наездника. «У тебя что, стартовая тяга барахлит? Давай я помогу!» «На черт мне сдалась твоя помощь, благородный!» «В седле нет ни кнопок, ни рычагов, чтобы за них потянуть. Только мое тело зависло в гелевой массе, которая теперь прозрачно, как стекло. На что нажимает красный наездник, управляя своей машиной, я не вижу. Мой боевой жеребец не реагирует. Я не могу даже отдернуть металлическую руку, когда красный наездник берется за нее. От ощущения, что он касается моего локтя, я вздрагиваю это как физический контакт в ответ на отвали, понял? Отклик такой же, как наприкосновение в реальности. Я мысленно посылаю его подальше и ошеломленно вижу, как золоченные пальцы на свободной руке моего боевого жеребца складываются в соответствии с моими представлениями. Также выставленный средний палец тот же изгиб запястья. Красный наездник хмыкает. Тебе так хочется поиграть со мной в молчанку? Хорошо, играй дальше. Это не помешает мне оказать помощь товарищу наезднику. Рыцарская галантность, понимаешь все дела. Ты же от нее без ума, да? Я слушаю его лишь краем муха, Слишком занята, пробую сжимать кулак. И таращу глаза, увидев, что кулак белого с золотым боевого жеребца. Тоже сжимается. Задержка по времени незаметна, словно смотришь, как двигается твое отражение в зеркале. Я не просто нахожусь в боевом жеребце, я и есть он. Красный наездник медленно буксирует меня кристаллю. Участку пространства, который был бы пустым, если бы не две обозначающих его края шестиугольных платформы. Расстояние между ними я могу прикинуть лишь на глаз, парсов 50, может больше. Посреди ресталища излучает голубое сияние, которое ни с чем не спутаешь, генератор гравитации. Он висит, как лазурная звезда на черном фоне, только светится гораздо ярче, чем те, что на станции. Наверное, это генграф малой дальности действия, вроде тех, с помощью которых во время войны запускали боевые корабли и жеребцов, пользуясь эффектом прощи. Мы добираемся до одной из платформ, красный наездник прижимает к ней моё плывущее в пространстве тело, и прикосновение его пальцев к моей груди мгновенно вызывает яростную мысль. «Кончай лапать меня ты, титулованный кусок дерьма!» С резким толчком срабатывают магнитные контакты, приковывая меня спиной к платформе. Я возмущенно смотрю перед собой, отказываясь взглянуть на красного наездника. «Ну, — жизнерадостно говорит он, — я пошел Удачи, во славу короля и так далее». Его боевой жеребец коротко отдает честь, приставляя красные пальцы к красному лбу, потом поворачивается вокруг своей оси, сопла у него на спине и ногах вспыхивают багрянцем, и он делает рывок, пролетая мимо Генграва, обозначающего середину ресталища к шестиугольной платформе на другом конце поля. Движется он легко, явно учился в академии. Он сам ее выбрал. дети знаете выбирают себе непыльные занятия, в то время как нам, остальным, приходится держаться за любую опасную, изнурительную работу, гнуть спины, работая обслугой и сварщиками, горняками на вспомогательных станциях, делать все то, что ломает, калечит, убивает. Простолюдины легко заменимы. Этот урок я усвоила в борделе. Ему научил меня отец. Он обошелся с матерью как с вещью, попользовался и выбросил. Во мне снова закипает гнев. Это пламя невозможно погасить, и гасить его я не буду. Оно разгорается все сильнее, и, как ни странно, мне кажется, что мои чувства передаются этой штуковине, связанной со мной, и что она тоже излучает гнев, распространяя его вокруг. Моя мать мертва. Отца я убила. В этой жизни у меня никого нет. Я знаю это. Но впервые за шесть месяцев напряжение слегка ослабевает, становится лучше, когда я понимаю, что в этой вселенной еще кто-то или что-то воспламеняется так же, как я. В этом пламени я изгину, и оно опалит от клеров, какие только есть на этой богом забытой станции.